Эпилог. Зачастую мы не верим, что жизнь можно начать с чистого листа. Нам хочется так думать, но настырный страх не позволяет, и мы подчиняемся нашим сомнениям. А зря. Когда нам плохо, когда вокруг всё рушится, когда люди, которых ты считала родными, предают, то тебе кажется, что жизнь закончилась что у тебя никогда не будет сил начать всё заново. Неправда. Хотя я тоже когда-то так считала. Жизнь не может состоять только из счастливых моментов и головокружительных взлётов. За взлётами очень часто наступает момент падения. И вот тут главное, чтобы рядом с тобой оказался человек, который поможет тебе подняться который скажет, что ты сильная и что у тебя непременно всё получится. Ты посмотришь ему в глаза, вложишь свою ладонь в его крепкую руку и поверишь. Поверишь в себя. В моей жизни такой человек появился. И он рядом со мной. Я заглушила двигатель, но не спешила выходить из машины и подниматься домой. Мне захотелось чуть-чуть остановиться и перевести дыхание. Мы с Димкой наконец-то оформили развод, и теперь я официально считаюсь свободной незамужней дамой. Но у меня есть все основания предполагать, что такое положение продлится недолго. Очень скоро на моем безымянном пальце снова будет гордо красоваться обручальное кольцо. Во-первых, Загорнову не нравится носить статус гражданского мужа. Ну, консервативен он в вопросах супружества. Что я тут поделаю? Хотя, если честно, мне такой подход очень даже нравится. Во-вторых, я люблю и любима. А в-третьих, в-третьих, я только что была у врача. Я беременна. И нет сомнений, что этот ребёнок будет желанным. У меня начинает кружиться голова, как только я представлю лицо Андрея, когда сообщу ему эту радостную новость. Он каждый день мне дарит столько любви и нежности, что я думала, что не смогу быть более счастливей. Оказывается, не стоит загадывать. Неужели такое возможно? Здесь, пожалуй, стоит воскликнуть «Бог ты мой, Пресвятая Дева Мария и Аллах Всемогущий». Кстати, Лена с Сергеем поженились на прошедшей неделе и теперь проводят медовый отпуск в Венеции. Она мне вчера звонила, и ее голос звенел от счастья. «Да, возможно, все. Мы обе строим жизнь с чистого листа, и у нас получается». Единственное, что немного омрачает мое настроение, — это Димка. Нет-нет, он больше не тревожит и не преследует меня. Просто когда человек счастлив, ему хочется, чтобы и другие люди тоже были счастливы. После того, как мы развелись два месяца назад, мы не виделись. А тут случайно столкнулись в ресторане. Он был с красивой высокой шатенкой. Андрей предложил подсесть за наш столик, и Димка согласился. За время ужина я несколько раз ловила на себе его взгляд и заметила, что он сменил оправу у очков. Мне очень хотелось поинтересоваться, чем он живёт, серьёзные ли отношения у него с этой девушкой. Но я говорила о чём-то другом, как и он. Было бы наивно думать, что, поставив подпись на бумаге, И перестав быть мужем и женой, мы в одночасье забудем друг друга. Нет, так не бывает. Андрей закончил работу над проектом. И теперь они с Димкой начинают воплощать его в жизнь. Возможно, мы даже с Коршуновым и сможем когда-то снова подружиться. Но это будет потом. А пока меня дома ждал Андрей. Я подмигнула своему отражению в зеркале и вышла из пунто.